Глава десятая «Я, твои цепи, выточенные из кости. Ты их не чувствуешь, тебя от них не спасти. Ты даже не знаешь о крепости их и длине, когда кладешь свои руки на плечи мне». Как ожидалось, на выходе из дома никакая черная карета нас не ждала. «Добирайтесь, как хотите». Стоял прохладный северный вечер, Город неторопливо погружался в ночь, как кисть художника в ультрамариновую акварель. Пришлось вызывать такси, и, учитывая позднее время, до Банковой мы добирались с пробками, наверное, почти час. Утомились и проголодались оба от дома. Белая лошадь стояла, растоприв ноги, с перепуганной мордой и вздыбленной гривой, а бедный же ребенок вообще лежал на пузе, прикрыв ушки передними копытами, как при ядерном взрыве. Добиться от них хоть сколько-нибудь вразумительного ответа было невозможно, и мы на перегонки поспешили на третий этаж. Очень вовремя. Из-под двери тянуло пороховым дымом, смешанным со стойким запахом алкоголя. Соседи наверняка вызвали полицию, пожарных и МЧС, но там меня уже давно знают и торопиться не будут. Они в курсе, что чаще всего все рассасывается само собой. Это нормально, главное не нагнетать. Мы ворвались в дом, замерев на пороге, и не зная, что делать и с чего начать. Дышалось с трудом, и глаза наливались слезами обиды. Моя милая, уютная квартира была практически разгромлена, превратившись после боевых действий в подобие картины Виктора Васнецова после побоища Игоря Святославича с половцами. «Четкий же сотона! – простонал я, едва не падая на колени. Резко побледневшая Нонна широко перекрестилась, и да... Было от чего? От прихожей до кухни, в янтарных лужах моего лучшего виски валялись стонущие тела с увечьями разной степени тяжести. Та самая толпа, что зачем-то пыталась напасть на нас по выходе из брассерии, почти в полном составе полегла сейчас у меня дома. Оборотни, так и не успевшие принять звериный облик, раздетые до нижнего белья возрастные ведьмы, связанные узлом продажные яжмаги, Вампиры, лихорадочно ловящие воздух без зубы ртами, И вроде еще кто-то из мелкой уличной шелупони, призванной для массовки. Но на ногах не стоял ни один. Спрашивать, кто это сделал, кто у нас сегодня герой фермопил, тоже не стоило. В спальне на обломках кровати дрыхла в усмерть пьяная Геленджик, все еще сжимающая в правой руке ножку стула, а в левой резиновую уточку из ванной. Героический фамильяр был обнаружен на кухне, спиной к холодильнику, усталый как пес, с вываленным языком набок и мутным взором. — Хозяин, наконец вернулся, а я тут чуть не на... Он наглядел Нонну, опомнился и выкрутился уже без мата. — Чуть не навернулся, пытаясь справиться с задачей всех хорошенько отх... отхреначить. Дальнейшие вопросы и короткое расследование, проведенное на скорую руку, без опроса всех свидетелей, но с показаниями главного очевидца и активного участника произошедших событий, выявило следующее. Немного забегая вперед, сразу скажу, что любую вину с моего катадемона мы сняли автоматически, так как он сдался с повинной. Видимо, кто-то подсказал группе недалеких мстителей с темной стороны, что не успели загрызть меня на Невском мой домашний адрес. Поскольку мозгов на всю толпу набралось не более двух страусиных, то движимые коллективной идеей «убей ежмага вне закона, получишь бонус к карме», они вышли на банковую, поднялись на третий этаж и постучали в указанную дверь. Дальше карма нашла их сама. Фамильяр, естественно, никому дверь отпирать не собирался. А мои охранные заклинания просто не пустили бы ни одного гада даже на порог. Однако изрядно принявшая на и грудь белая невесточка решила иначе. Кавказским женщинам вообще нельзя пить, потому что у них напрочь сносит башню, и они начинают по-крупному жаждать крови. Короче, она пригласила войти сюда всю банду, устроив глобальный махач от прихожей до спальни. Мой кабинет не пострадал. При виде деревянного щита с изображением лика Бафомета нечисть не рискнула переть против своих. А кухню защищал самый отчаянный черный котик, который тоже, знаете ли, страшен в гневе. Конечно, они одержали победу, но мое единственное жилище теперь требовало ремонта от паркетного пола до натяжных потолков. Блендера не пробовали позвать. «А за окошком нет такси, так что проси и не проси», разочарованно развел лапками домашний демон. «Кого я мог еще позвать?» какую нахрен рать?» Быстро выглянув в окно, я убедился, что белой Шкоды на стоянке действительно нет. Ну, собственно, он и не обязан торчать там постоянно. Имел полное право отъехать куда и когда угодно, хотя бы за шавермой. Ладно, как-нибудь справимся сами. С помощью сострадательной правнучки Архангела мы в четыре руки начали перетаскивать несчастных из моей квартиры в парадную. а уж как они будут оттуда ползти по ступенькам вниз и разбредаться по своим норам, не мое собачье дело. Не убили насмерть и уже скажите спасибо. Хотя убить нашего брата с темной стороны непросто. Мы живучие твари. В общем, управились, наверное, только часам к двенадцати ночи. Кухня пострадала умеренно. Основной разгром пришелся на спальню и прихожую. Почти всю мебель там придется менять. Люстры, плафоны и обои тоже. Паркет еще дореволюционный, его можно попробовать отмыть, в конце концов. Он и не такое выдерживал. Дедушка как-то рассказывал, что к ним на квартиру заезжал сам красный маршал Тухачевский. Верхом, не слезая с седла. Потом они пили морковный чай и рассуждали о мировой революции. Могучий донской жеребец в это время переступал с копыта на копыта в прихожей. И ничего, паркет выдержал. Вот так-то. Фамильяр категорически отказался нам помогать. Он все еще держал оборону у холодильника, хотя нападающих уже не было. Будить невесточку никто не решился. Спросонья она может сначала убить, а потом опознать. На Кавказе оно запросто. Нахватавшаяся самых разных впечатлений за день, Нонна объявила, что быстренько примет душ и спать. А я тупо уселся в свое кресло за столом рабочего кабинета. чисто ради успокоения нервов, открывая планшет с серебряной пентаграммой на крышке. Письма были разными. «Работаю главный по подъезду, дом новый, двенадцатиэтажный, люди хорошие, все взносы делают вовремя. Только вот есть одна старая стерва, не платит за лифт, потому говорит, что живу на первом этаже, а ведь по закону обязана». Я ее уговаривала и так, и эдак объясняла, и по-хорошему, и по-всякому. Портреты ее на всех столбах вывесила. Смотрите, люди, злостный неплательщик. чтобы ей стыдно было. А ей и не стыдно. Так я, прости господи, уже и к угрозам перешла. Ходи, говорю, оглядывайся, кирпич упадет. Люк под ногами раскроется, мало ли. Не платит, и все тут. Второй месяц не платит. Так вот, как бы мне раздобыть такое заклинание... «Чтоб глаза мои ее больше не видели. Только вы скидку сделайте, как общественнику, процентов на 90. Зарплата у нас, сами знаете. Или все ж таки киллер дешевле обойдется?» «Ну, дам наркошен на дозу, так он и...» «Упс, все, выговорилась и поняла. Не надо мне заклинаний, я и сама справлюсь». «И что мне со всем этим делать? Переслать в органы? Но по факту у них отмазка железобетонная. Нет тела, нет дела». Вот когда убьют, тогда приходите. А вот вам за беспокойство. Мой счет пополнился на 200 рублей. Да хоть на пять копеек. Уф, четкий сотона, А то я уже волноваться начал. Но если клиент заплатил, то любой яжмак обязан содействовать. Тут уж прошу прощения. Но заклинание вы таки получите. Именно то, о котором просили. Зачитать на полной луне. Встав у окна, в руках держите граненый стакан водки. Выпейте залпом, не закусывая и не морщась. Повторите заклинание. Если все прошло правильно, у вас появится приятное ощущение легкости в теле. Не благодарите. Это из пояснительной записки. Сам текст заклинания полностью составлен на латыни, и переписывать его здесь было бы чревато непредсказуемыми последствиями. Вообще, если вы в газете, в сети или какой-то книжице вычитаете открыто написанные страшные заклинания, так не бойтесь, это гарантированное фуфло. Никто из магов или ведьм в здравом уме не будет выкладывать подобные вещи в открытый доступ. А то, что я по-латыни написал злобный управдомша, просто лишит ее зрения на пару дней. Да, она понервничает, поорет, помолится, обратится к врачам и, может быть... забудет про дурную идею найма наркоманов с неправедной целью. Ай-яй-яй. Закон, конечно, есть закон. И он един для всех. Раз указано платить за лифт от первого до последнего этажа, плати. Я лично тоже считаю это несправедливым. Но это мое мнение. И вот уж по-любому решать наболевшую проблему упертой бабки с помощью обкуренных отморозков, тоже же миль пардон не самое камельфо. Да, письмо будет уничтожено сразу после прочтения. Про такие моменты тоже нельзя забывать, напомнил я сам себе. Давай следующее, это не заработок. Нужно что-либо помонументальнее, нам нужно купить новую кровать и... Дикий виск, раздавшийся со стороны кухни, заставил меня подпрыгнуть на метр к потолку вместе с креслом. Вот чего и кому там еще не хватает? Нафига сразу нонну -то провоцировать? Я схватил стоящий в углу магический посох и ринулся в штыковую. А ситуация, как оказалось, требовала комплексного подхода. То есть удивиться, посочувствовать, поржать. «Вам смешно?» «Нам да». Фамильяр так тот вообще упал за холодильник и уже оттуда истерически дрыгал задними лапами. Я закусил нижнюю губу, сдерживая смех, Но выражение лица человека, понимающего, что хохот сейчас подобен смерти, не заметить трудно. А отменить его ну просто никак невозможно. Хотя нет, буквально через 5-6 секунд я овладел собой и, максимально строго сдвинув брови, взялся совершить правосудие. Если кто помнит, так мы купили в доме мебели на Лиговском четыре табуретки. Натуральное дерево, мягкие гобеленовые сидушки с африканским орнаментом. Все красивое и стильное. То есть супер, да? Так вот надо же, чтобы одна из них, всего одна, оказалась озабоченной. Что я имею в виду? Ок. Стоило Нонни в коротком махровом халате на голое тело сесть на табуретку, как та, изогнув две ножки вверх, прижала девушку за бедра, а на оставшихся двоих начала мерно покачиваться. Я знал о таких подставах. Это всего лишь веселая, незатейливая игра студентов-яжмагов из Нигерии, что годами проходит у нас в Питере практику. Чисто ради смеха ничего опасного или совсем уж неприличного в этом нет. Заклинание примитивнейшее, снимается одним пинком, но держаться может годами. Это же весело, нет? Зато когда покупатели потом звонят по мебельным магазинам, жалуясь на озабоченные табуретки, столы, кровати или шкафы, то чернокожие парни и девчата сушат белые зубы, расплачиваясь друг с другом по обоюдному согласию. Чья табуретка сыграла первой, тот и сверху. Как-то так уж, простите за откровенность. То, что для нас в 21 веке граничит с пошлостью, в ряде африканских стран всего лишь бытовой, чисто раблезианский юмор. Хотя если вспомнить, что у нас тоже матерщинника шнура включили в совет при Комитете по культуре всей Российской Федерации. то получается, что пошлость у нас в крови. Уж у тех, кто принимал это решение, так точно. Анонна сейчас выглядела весьма интригующе. Во-первых, красные от ярости щеки, во-вторых, горящие глаза, налившиеся губки, такая эффектная грудь в зоне видимости и еще полы халатика распахнувшись. «Если будете пялиться, я сейчас еще раз завяжу». «Не надо, окна и так едва держатся». Я быстро шагнул вперед и с футбольным размахом пнул табуретку ногой вниз сиденья. Она мгновенно рожала деревянные ножки, превратившись в послушную часть кухонной мебели. Вот и все. Как я и говорил, расколдовывается легко и на раз. Правнучка Архангела, вскочив первым делом, эффектно перезапахнула халат, затянула поясок, а уж потом так шандарахнула той же табуреткой оппул, что наверняка выбила из нее всю озабоченность. Я даже не знал, что такое в принципе возможно. Слышал о том, что подобную мебель рубили топорами, сжигали, пытались облить святой водой, приносили на предмет изгнания злых духов в церковь или наоборот, тащили на шоу экстрасенсов. Но так, чтоб с размаху паркет. Уважаю. Еще минут десять нам с фамильяром пришлось потратить на то, чтобы доказать красной полыхающей девушке, что мы тут ни при чем. Мы в такие игры не играем, это никак не наша затея, а случайное стечение обстоятельств. Нет, нет и нет. Потом еще столько же времени, если не больше, ушло на раскрытие самой сути подобного колдовства, а также на то, чтобы объяснить, почему мы не можем сдать именно эту табуретку обратно в магазин. С найти и покарать веселых африканских студиозусов тоже не получится, но пометить озабоченную мерзавку вполне реально, а там уже дело техники, не садиться на нее самим, но, допустим, иногда смех ради подставлять гостям. Почему нет? «Это весело?» «Не скажу, что нашу бывшую сектантку все сразу устроила. Чашку чая она, надувшись, выпила молча и объявила, что спать будет на моем диване. А куда лягу я, ей безразлично. Главное, чтобы не к белой невесточке. Этот момент она обещает лично проконтролировать». «Ладно, что-нибудь придумаю». Я подмигнул высунувшему морду котодемону. Никогда не думал, что всего одна девушка может так круто изменить жизнь мужчины. «Я до нее спокойно жил», — качая головой, признал он. «Спокойно спал, спокойно пил, спокойно голубей ловил. Но точно где-то накосячил. Ведь это карма, не иначе». «Четкий ты, Сотона!» «Да, это карма по имени Нонна Бернер, что даже звучит пугающе. Все дела на сегодня закончены. Всем спать». А завтрашнем дне будем думать завтра, раньше и смысла нет. Согласитесь, все, к чему мы хоть как-то готовились, категорически проходит не по заранее утвержденному плану. Так с чего париться заранее? Будем импровизировать.